А третья. Да, это настоящий позавчерашний я, никаких сомнений быть не может. Под носом страшный, уже размокший ожог, последний подарок от северян, но смотреть на него уже почти приятно. Ведь уроды, которые жгли меня свечой, лежат на дне, и, может быть, еще принесут мне немало хорошего, кроме воспоминаний о своей смерти. Я сижу на берегу и смотрю на то, что лежит передо мной». Что осталось от меня, продуманного и практичного парня, всего за полгода сделавшего себе отличную карьеру в Черноземье, но совершенно случайно перешедшего дорогу мстительному клану рыжих уродов, как они себя называют, клану разноцветных камней, называли, если точнее сказать... С теми, кто оказался рядом, я справился во многом с помощью удачи и удачного поста наблюдения еще настоящих крутых и бесстрашных парней Кросса и Драгера. Но те, кто остались вдали, смогли узнать все, что нужно, чтобы вычислить мою роль и приговорить меня к страшной смерти. И привести приговор в исполнение, пусть и ценой смерти исполнителей». Я спускаюсь на мелководье, перехватываю веревку, срезаю с моей бывшей руки и подтягиваю тяжелый труп северянина на мелководье. Он тоже прихвачен за руку, я тащу его по дну. На нем много мусора и веток черных и склизких, давно пролежавших на дне. Веревка мне нужна, чтобы вытащить мое бывшее тело наверх и похоронить там, немного в стороне от каменистого склона. Я думаю, что это придется сделать обязательно, иначе не могу поступить с самим собой, с бывшим моим я. Распутываю веревку, стараясь не касаться руки утопленника. Потом, мне-то надоедает, я просто разрезаю ее. Снова связываю, продеваю подмышки через грудь моего предшественника и затаскиваю сначала в кусты, перебрасываю концы повыше, вытаскиваю на более-менее ровное место, где придется сделать все, что нужно. Вытаскиваю, поднатужившись, болт из низа живота, долго смотрю на него. Болт обычный, не бронебойный и не срезень. Похоже, рыжие знали, что я катаюсь без кольчуги, и не хотели, чтобы я быстро истек кровью. Кто-то хорошо за мной проследил и все доложил этой банде уродов, а я ничего не почувствовал. Странное это дело. Впрочем, меня можно хорошо рассмотреть при каждом посещении трактира, когда я заезжаю промочить горло после дороги и на обратном пути. Всего-то требуется посидеть там пару часов, если знать мой распорядок доставки грузов в сторожку или внимательно кого-то расспросить. За три месяца работы с набженцем я уже довольно давно так постоянно поступаю. Стаскиваю тело вниз к подножию склона и копаю могилу, осторожно срезая верхний слой дерна. Тело лучше бы сжечь, конечно. Оставлять могилу могиле моего двойника это опасно. Но сейчас я могу сделать только это». Ведь разводить большой костер гораздо опаснее. Дым точно привлечет сюда охотников, и они зададут вопросы, на которые я опять не смогу ответить. Через час неглубокая могила готова. Еще много времени занимает снятие одежды с распухшего тела и облачение его в мои моти найденные на стоянке. Заваливаю могилу и аккуратно раскладываю сверху куски дерна. Через пару дней трава на нем засохнет, и пятно могила начнет выделяться на общем фоне. Хорошо, что место безлюдное, путешественники и грибники здесь не ходят, а от гильдии мне маскировку не навести, как ни старайся. Галышом, только в земных трусах-боксерах, стираю одежду и развешиваю ее сушиться под яркими лучами светила, вывернув наизнанку. Пройдет часок, и ее можно одеть без сильного чувства брезгливости. Болт пробил низ рубахи, дырка небольшая, а кровь в воде вся смылась. Можно прикрыть курткой и поменять сторожки, но потом рубаху лучше сжечь. Или закопать придется. За всеми хлопотами и заботами день начал клониться к вечеру, и я поспешил заняться трупом северянина. Реал перебросил свои лучи через склон и осветил место, где он лежит. Пояс не соскочил с тела во время волочения по дну, Раздуло его тоже хорошо, но уже сполз опасно низко. Сняв пояс, я забросил его на берег. На щиколотке нашелся небольшой кинжал в ножных, хитро крепившихся к ноге. Это добро тоже на берег. Под рубахой виднеется дорогая кольчуга. И как я не тороплюсь закончить обыск, придется вытряхивать тело из нее. Посадил его, уперши спиной к берегу, только так смог понемногу стащить кольчугу, стараясь изо всех сил. «Вещь ценная. Будет мне напоминанием, что с Рыжими придется покончить со всеми, добраться до Талака и там поднять власти на истребление гнезда этих уродов. Но это все в планах, там-то я ни разу не важный чиновник буду, окажусь без особых возможностей к привлечению властей». «Когда власть в Астере прознает про организованное нападение на чиновника моего ранга, покоя уродом нигде не будет, тем более у них есть чем хорошо поживиться местным органам правопорядка. Те, кто в Гардии делают вид, что воюют с магами и крысами, узнав о разгроме остальных гнезд, просто уйдут на север. Хотя лучше бы этого не допустить». Мои личные враги мне там ни к чему, но вариантов я пока не вижу. Если добраться до гардии и начать вырезать рыжих, остальные защитники города будут сильно против. Да и противостоять без магии опытным бойцам — дело весьма сомнительное, если только драгер не постреляет их. Кольчуга снята, труп обыскан, и я с облегчением сталкиваю его в воду. Полежит немного и всплывет, как следует раздут и отправится в путешествие к морю. Моюсь напоследок после всех этих похоронных процедур и замираю на берегу рядом с сушащейся одеждой. Отдыхаю и достаю котелок с кашей. Подкрепляюсь не спеша. Скоро начнет темнеть. Мне до сторожки километра 3-4 топать. Лучше прийти туда не в полной ночи. Прячу нож, фонарик и бичевку в котелок недалеко от могилы. Топориком рыхлю землю для нового тайника и потом кладу его сверху, присыпаю почву и подметаю вокруг. Прощаюсь с моим предшественником и спешу выйти на дорогу. Ножный приспособил себе на правую щиколотку. В руке копье, одежда просохла, макасин уже свои надеты, поудобнее идти по лесу. Времени у меня примерно час, чтобы придумать правдоподобную версию про нападение. И еще, где я пропадал эти дни, как выжил и что делал. Скоро ухожу на дорогу, подхожу к месту смерти лошадки и вижу разделанный скелет. Лошадиное мясо считается в Черноземье большим деликатесом. Естественно, что мою лошадку разделали, значит, быстро ее нашли. И не на следующий день погони тоже быстро пустили, вполне могут догнать загонщиков, могут и языка привести в сторожку. «Вот он будет удивлен моим здоровым видом и румяным лицом. Обязательно громко удивиться, чтобы все услышали. Лучше мне прийти, рассказать о своих приключениях и свалить со старушки. Хоть к сахатому переночевать пойти. Посижу пивком и ресы и отпраздную свое третье рождение, второе в этом мире. Может, кто на подводе поедет в сторону города, тогда с ними напрошусь. Хорошо бы мне отдалиться от своих гильдейских подальше, ведь если приведут или на месте поспрашают как следует про меня, загонщики молчать не станут. Расскажут, что меня рыжие подстрелили и утащили пытать перед смертью. Но ведь, может, поиски уже закончены, все, что требуется, гильдия уже узнала? С другой стороны, можно утверждать, что не подстрелили, а оглушили. А когда я очнулся, смог расправиться с обоими. Нож на щиколотке ведь у меня имеется. Теперь имеется. С таким знанием мне не жить в Черноземье, если не смогу его опровергнуть, это точно абсолютно. Одна надежда, что загонщики успели уйти, у меня есть какое-то время, чтобы привести свои дела в порядок, а потом технично исчезнуть из застара. Пока за месяц-два до оставшихся рыжих не дойдут слухи, что я выжил и вполне здоров» или кого-то там не прихватит на горячем, и чтобы спасти свою никчемную жизнь, бандит не расскажет про засаду на меня и мою стопроцентную смерть от болта. Да и рыжие так просто не оставят в покое мое чудесное воскрешение, пошлют весточку кому надобно. Теперь я не могу спать спокойно, придется держать ушки на макушке, жить постоянно на стороже. Главное, что ж сейчас сделать, как узнать, что в гильде разведли про меня и смерть мою. «Не пойду я сразу в старушку. Не хочу рисковать. Зайдешь и пропадешь с концами. Чтобы не подводить гильдию, как ее член и сотрудник, лучше в трактире дождусь кого-нибудь из охотников. И по реакции на меня попробую понять отношение ко мне живому. И как закончилась погоня, там все же легче будет узнать, чем в старожке. И выпить очень хочется. По-настоящему порадоваться, что живой остался. Сказано, сделано». У трактира стоит пара подвод. Гильдейских еще никого нет в наличии, мне же проще. Спрятал в кустах около трактира копье, чтобы меньше вопросов задавали. Свои оружие мои сослуживцы сразу узнают. — Какой сегодня день? — сразу спросил какого-то возчика около подводы. — Так середина, восьмицы простодушно ответил он, посмотрев на мою гильдейскую одежду. — Так, конец четвертого дня, значит. Третий день, как я отсутствую. Теперь знаю, что нужно говорить. Сахар, ты встретил меня радостно. Решил, что я собираюсь у него в этот предвыходной вечер биться за мелкий прайс. Молотить здоровенных, непробиваемых алисоробов своими новыми кулаками. Вот наивный здоровяк. Пиво давай пару кружек. И бутыли реса аврикосов. И сам подсаживайся. Громко провозгласил я. За мое спасение будем пить сааты удивленно уставился на меня точно он еще не в курсе нападения вот и проверю на нем версию своего чудесного спасения мужик он простой если что его удивит обязательно спросит народа в трактире еще немного скорость стемнеет сегодня у Сахата ваншлага не будет гильдия до окончания погони будет молчать наверное вчера и позавчера никто до трактира не дошел сразу всех урожье подняли ну то есть в копье — Три дня назад лошадь мою подстрелили. Меня загнали бандиты в засаду. Не знаешь, что ли? Сделал лист что не поверил я. — Ничего не знаю. С той стороны тоже за это время никого нет. Я уж сам старожку собрался сходить, чтобы узнать, что там случилось. Сахатый бросил свои подсчеты и подсел ко мне. — Лошадь подстрелили. А ты как ушел. Как, — Как-как? — Как настоящий охотник. Два болта руками поймал, третий палкой отбил. Повел свой рассказ я, сразу начиная как бы хвастать и преувеличивать. Пятеро их оказалось, может, кто еще с ними был, я не видел больше. Серьезно, ребята, с топорами, с двумя арбалетами, погнали меня к реке, а там уже ждали меня. Угадай, кто. Да не знаю я, давай, не томи. Ты-то здесь, а засада где, не по зубам оказался? Не по зубам. Пока я назад оглянулся, сзади по башке поленом огрели. И потащили наверх, к дереву вязать. Кровники мои оказались. Рыжие уроды, сразу двое. В порту астрозаваруха была, слышал? — Это когда рыжих с контрабанды накрыли, слышал. А ты тут при чем? Я на них в мытне написал про спрятанное добро и двоих лично заколол, когда кутерьма началась. А теперь они меня выследили, наемников взяли откуда-то и устроили засаду пока все складно заливаю. «Давай выпьем за мою лошадку Криту». Пала смерть смертью храбрых. Я встал и поднял стопку, потом посмотрел по сторонам, на Сахатова, на посетителей и добавил. Всех угощаю. Вся выпивка за мой счет. Второй раз родился. Кто что хочет, пиво или ресы, заказывайте. Вино в это щедрое предложение не входит, но остального без счета. Пусть хозяин останется безо всего хмельного или крепкого». Ведь правда сказал, Второй раз в новом мире я вышел из храма, полностью обновленный. Посетители дружно меня поддержали. В трактире намечается грандиозная попойка. Что еще требуется, чтобы радостно встретить наступающий выходной и порадоваться утром холодному пивку? И продолжил. «Ну, господа черноземельцы, помянем мою лошадку Криту. Спасла меня своей головой от болта». И началось... Досты шли один за другим, за мое спасение, за смерть врагов, за смерть всех рыжих, за гильдию, за меня достойнейшего ее представителя. Сахат и просто ошалел и тихонько спросил меня через час: У тебя денег-то хватит. Ты сейчас всех на пару золотых напоил уже. Точно не скажу, сейчас посмотрим. Сам-то я не сильно налегаю на спиртной. Бью немного ресу. Вот жру за троих и овощи и свинину, и вытащил поезд, снятый с рыжего. Я, конечно, заглянул в него, и все, что увидел, мне понравилось. Судя по весу, добра в нем достаточно, чтобы скупить всю выпеку в трактире еще останется. Раскрыл кошель самый тяжелый и вытащил пару золота, протянулся сахатому. Удивился еще тому, как быстро монеты исчезли в его лапище. Подумал и добавил еще пару. — Пусть с запасом будет. Рыжие посмертно всех угощают. Узнают на том свете, что гуляем на их кровные. Пусть порадуются своей щедрости. — Как ты с ними справился? Хозяин вспомнил, что я так и не рассказал самое интересное. И самое непонятное, как я, оглушенный, смог убить двух сильных соперников. — Притащили меня наверх, хотели к дереву привязать. Отвлеклись на веревку. Тут я одному брюхо испорол. Заливая я, как соловей, и, подняв ногу, показал хатому и всему трактиру ножны с кинжалом. Даже достал его и махнул пару раз, вызывая всеобщий восторг. Рыжих и здесь никто не любит. спороть то вспорол, а он все равно на меня кинулся. Тут я его мимо столкнул, он с обрыва улетел, а там восьмая часть лиги лететь. В один конец дорога. Выпили за такой подвиг. А дальше как? Со вторым? «Рыжие бойцы сильные, что на ножах или по жизни?» — любопытствует сахатый. «Второй кинулся на меня с кулаками, представь себе. Так его брат улетел, совсем обезумел. Хотел меня за шею схватить и лапы свои тянул. Я его раз десять ударил по голове. Он не успокаивался и все лез, тогда схватил за руки и бросил через себя в пропасть. Знаю я такой прием. Полетел еще дальше первого. Я так и не успел посмотреть, что там с ними внизу стало». Наемники услышали их крики и бегут ко мне, чтобы дело закончить. Ну, я и побежал. Долго бежал, потом ждал их, а они не идут за мной. Решил, что сидят в засаде и долго, целых два дня прятался. Короче, добрался до обрыва снова. Там никого, только один рыжий валяется под склоном на маленькой глубине. Наемники то ли не заметили его, то ли не стали время терять. Короче, не полезли за ним и сбежали. Зато я целый день с него кольчугу снимал, распухон уже серьезно, едва справился. Поэтому я к тебе и пришел. Выпить, отдохнуть. Два дня ничего не жрал. Все складнее у меня получается красиво рассказывать. Реса придает смелости и правдоподобности рассказу. — Так чего к старошке не пошел? — удивился сахатый. — Думал, что там меня будут ждать. — Представь! Я двоих рыжих прибил. Теперь наемники не вернутся, пока меня не схватят. Ведь без меня этих рыжих они не жильцы. Их оставшиеся северяне на куски порежут. Тут хозяин посмотрел мне за спину и кивнул. Вот и наш пришли.